Из всех замечаний относительно теории сновидения у различных ученых я приведу здесь одно, которое представляется мне безусловно справедливым. Великий Фехнер в своей психофизике высказывает по поводу сновидения следующее предположение. Поле действий у сновидения иное, нежели у бодрствующего мышления. Ни одна другая гипотеза не дает возможности уяснить себе специфические особенности сновидения. Тем самым мы подходим к идее психической локальности. Мы оставим совершенно в стороне то, что душевный аппарат, о котором здесь идет речь, известен нам в качестве анатомического препарата. И постараемся избегнуть искушения определить психическую локальность в каком-либо анатомическом смысле. Примечание. Фрейд все же не избежал искушения сопоставить анатомическую и психическую локализацию. В неопубликованной ранней статье «Проект» он, в частности, высказывает мысль о том, что бессознательное локализуется в области спинного мозга. Более современной, хотя и несколько завуалированной попыткой сопоставить психическую локальность в понимании Фрейда и анатомические структуры центральной нервной системы является концепция «Лурия», а о трех блоках головного мозга — энергетическом, информационном, и блоки планирования, и прогнозирования. Последний, Полурия, ответственен также за нравственно-этический контроль над поведением. Отказ Фрейда от прямых анатомических параллелей послужил неиссякаемым источником для обвинений в дуализме или идеализме. Мы останемся на психологической почве и представим себе только, что инструмент, служащий целям – Душевной деятельности является чем-то вроде сложного микроскопа, фотографического аппарата и тому подобного. Психическая локальность соответствует той части этого аппарата, в которой осуществляется одна из предварительных стадий образа. В микроскопе и подзорной трубе это, как известно, лишь идеальные точки и плоскости, в которых не расположено никаких конкретных составных частей аппарата. Просить извинения за несовершенство этих и всех аналогичных сравнений я считаю излишним. Они должны лишь помочь нашей попытке разъяснить всю сложность психической деятельности. Мы разложим ее на отдельные части и поставим их в соответствие отдельным частям аппарата. Попытка определить структуру душевного инструмента при помощи такого разложения, насколько мне известно, никогда не производилась. Она кажется мне, безусловно, невинной. Я полагаю, что мы можем дать полную свободу нашим предположениям, если только сохраним при этом наш трезвый рассудок и не сочтем остров за здание. Так как нам для приближения к неизвестному нужны лишь вспомогательные представления, то прежде всего мы выставим наиболее конкретные и грубые предположения.